Глава вторая. Государство Ямато. Период Кафун. Эпоха погребальных курганов. Государство Ямато – это первое японское государство. Оно появилось в до письменную эпоху, и потому нет точных сведений о том, когда и как это произошло. Но историки связывают возникновение Ямато с началом строительства огромных погребальных курганов, которые называют Кафунами. На словно старый курган. Это логично, ведь устройство масштабных усыпальниц требует больших сил и средств, которые по силам только крупному государству, а не небольшим общинам. Первые курганы появились в III веке на севере острова Кюсю. Они имели квадратную форму и были меньше тех, что строили начиная с IV века на равнине Нара. Если вести отсчёт по первым курганам, то период Кафун и период Ямато Начинаются с 250 -го года. А если принимать во внимание только грандиозные усыпальницы равнины Нара, то оба периода начинаются в 300 году. Но правильнее всё же не отделять малые курганы от больших, поскольку при всех отличиях назначению у них одно и то же это усыпальницы знатных людей. Окончание периода Кофун связывают не с прекращением строительства курганов, которые сооружались и в VII веке, но уже в гораздо меньших размерах. А с началом строительства дворцов правителей Ямато в центре острова Хонсю в долине реки Асука это строительство началось в 592 году. Устройство курганов японцев вынудило развитый культ предков. Похожие усыпальницы строились и в Китае, и в Корее, но у японских курганов есть свои характерные черты. В первую очередь, основание в виде замочной скважины, квадратно-круглое или квадратно-квадратное. судя по тому, что огромные курганы имели только такие основания, а у малых они могли быть просто круглыми или квадратными, замощная скважина это показатель статуса, престижный признак. Из каменных плит сооружались погребальные камеры, в которые через отверстие наверху загружались гробы. Вначале гробы делались из японского кедра, затем из камня, а на закате курганной культуры появились керамические гробы. Иногда обходились без камеры, просто насыпали курганы, зарывали гроб на его вершине. У замощенных скважин находят богатый погребальный инвентарь: парадные головные уборы, одежду, бронзу и зеркала, доспехи, бронзовое и железное оружие, орудия труда, украшения, ритуальные предметы. С конца IV века вместо оружия могли класть его имитацию из яшмы, выполненные в натуральную величину. Склоны курганов в нижней части обносились каменной оградой, за которой, вплоть до самых вершин, устанавливались глиняные скульптуры, называемые ханива. Ханивы изображали дома, людей, животных, различные утвари и даже музыкальные инструменты. Назначение ханива достоверно неизвестно, но принято считать, что эти фигурки отгоняли от усыпальницы злых духов, которые могли потревожить покойника или нанести ему какой-либо вред. В относительно небольших курганах обычно находили пару сотен ханива, а усыпальницу императора Нинтоку, являющуюся крупнейшим японским кафуном с диаметром 486 м, охраняли 20.000 глиняных фигур. На севере острова Кюсю ханивы делались не из глины, а из туфа, который там добывался. В летописи Нихон Сёки, записи 11 Нихон Датируемый 720 годом, можно прочесть историю появления ханива. Императору Суй Нину, который правил с 29 -го года до нашей эры по 70 год нашей эры, не понравился обычай хоронить заживо слуг и приближённых вместе со знатными покойниками. По сути, их не хоронили, а привязывали к столбам, которыми были утыканы курганы. В ожидании смерти несчастные громко вопили, нарушая покой все округи. Когда умерла жена императора, он приказал, чтобы вместо живых людей на кургане расставили бы глиняные фигуры. Первый Ханива. История интересная, но в её достоверности, как и в существовании императора Суйнина, большинство современных историков сомневаются. Нередко курганы окружали рвами с водой, количество которых могло доходить до 3. В отличие от древнеегипетских пирамид или усыпальницы китайского императора Цинь Шихуанди, Кафны не сооружались при жизни. Их начинали строить только после того, как человек умирал. Строительство кафна могло растянуться на несколько лет. В это время останки, подлежащие захоронению в кургане, находились в так называемом временном погребальном дворце, отдельном быстровозводимом помещении. К концу периода кафны и курганы стали сооружать не только для правителей и их ближайших родственников, но и для знатных людей более низкого ранга. Количество курганов возросло, но размер их сильно уменьшились. Самым известным среди поздних кофонов является курган Такамацудзука в префектуре Нара, который украшен богатой росписью, похожей на росписи корейских погребальных курганов. На потолке погребальной камеры находится изображение звёздного неба. На восточной стене изображены солнце и синий дракон, и на западной луна, белый тигр и ещё восемь человеческих фигур. А на северной стене Поместь змеи с черепахой. Роспись южной стороны не сохранилась, но, скорее всего, там был изображен феникс, символ Юга в китайской культуре. При столь богатом художественном внутреннем украшении курган Такамадзуцука относительно невелик: диаметр его составляет 18 метров, а высота 5 метров. С появлением буддизма в Японии распространился обычай кремации усопших, и строительство курганов прекратилось. В 702 году император Тзито стал первым правителем, который был кремирован. Японское общество периода Кафун. Грандиозные стройки невозможны без сильной централизованной власти и эффективного контроля над населением и развитого хозяйства, которое способно обеспечить ресурсами масштабные проекты. Интенсификация хозяйства в период Кафун была обусловлена не только прогрессом. но и неблагоприятными климатическими изменениями, а именно похолоданием. В результате северные территории стали непригодными для заливного рисоводства. Уменьшение земель, пригодных для выращивания риса, компенсировалось внедрением металлических орудий труда, которые были гораздо эффективнее деревянных, а также развитием ирригации. Массовое строительство ирригационных сооружений требовало объединения усилий большого количества людей. Что способствовало централизации власти и развитию ее структур? Подтверждением этих тенденций, в отсутствии письменных свидетельств, могут служить огромные рисохранилища того времени, способные вмещать свыше четырех тысяч тон риса. Только эффективно функционирующее государство может создавать подобные запасы. Если жилища периода Яйои были однообразными и располагались на одной территории, В период Кофун появились отдельно стоящущие усадьбы, которые были гораздо больше обычных жилищ. Социальная дифференциация прогрессировала. Жилища, входящие в состав поселений, тоже стали отличаться друг от друга. Рядом с остатками полуземлянок в слоях периода Кофун находят фундаменты более крупных строений. Сами поселения в период Кофун существенно выросли в размерах. Площадь некоторых поселений Достигло 1 квадратного километра. Данные раскопок свидетельствуют о том, что в этот период началось расселение по профессиям. Появились поселения гончаров, кузнецов, солеваров, рыбаков и так далее. Подобная дифференциация предполагает развитую торговлю. О хорошем развитии торговли свидетельствуют археологические находки. Многие товары, например, керамические изделия, обнаруживаются на значительном расстоянии от места их производства. Что касается сословной структуры японского общества V-VII веков, то известно о существовании групп, связанных узами кровного родства, то есть кланов или родов, которые назывались удзи, а главы этих родов носили титулы кабане, передаваемые по наследству. Высшим придворным кабане был икими, принц. Дальше следовал атай, прямой слуга. За ним шёл оми, домашний слуга. Ниже находился мурадзи, глава поселения. После шел Мидзуко, управляющий, а замыкал перечень придворных чинов Обито, большой человек. На местах существовали такие кабане, как Куни Мидзуко, окраинный управляющий, Агатануси, уездный хозяин и Инади, сборщик налогов. Особняком стоял кабане Каникиси, правитель, который давался только потомкам правителя Иванов Пэкче. одного из трех древних корейских государств дружественного государству Ямата и уничтоженного во второй половине седьмого века. Кроме кровно родственных объединений существовали так называемые бэ или тому бэ дворцовые корпорации, дословно дворцовые или царские рабы, наследственные социальные группы, образованные по роду занятий, прообразы ремесленных цехов. Главы этих групп носили наследственный титул тому ми отсуко, управляющий дворцовыми корпорациями. Многие томомие цуку занимали высокое положение при дворе. Они могли выдвигаться из корпоративной среды или же назначаться правителем. Распространение письменности и древнейшие письменные источники. Письменность на японских островах появилась и начала распространяться в период Куфун. Двумя главными письменными документами того периода стали Кадзики, записи о делах древности, датируемые 712 годом. И уже упомянувшийся выше Нихонсёки. Запись о династии Нихон, датируемая 720 годом. Оба документа содержат исторические хроники и древние легенды. Бросается в глаза близость дат создания этих документов. Кадзики от Нихонсёки отделяет всего 8 лет. Но зачем понадобилось создавать два сборника текстов, два свода практически одновременно? Тем более, что создавались они не по почину древних историков, конкурировавших друг с другом, а по велению правителей, которым была необходима история их государства. Дело в том, что при всём сходстве содержания Нихун Сёки гораздо объёмней и богаче Кадзики. 30 свитков против трёх. В Нихун Сёки о делах древности рассказывается гораздо подробнее, и многие из преданий приводятся в разных вариантах. Повествование в Кадзики доходит до 628 года. А в них он всёки, оно доведено до 697 года. История появления Кадзики такова. В 672 году, году водяной обезьяны Дзинсин, борьба за власть между младшим братом покойного императора Тензи, принцем Оама, и сыном Тензи, принцем Отома, вылилась в ожеронный конфликт, получивший название Смуты года Дзинсин. После полутора месяцев сражений победил принц Уама, который в 673 году взошёл на трон под именем императора Тэмму. Император отдал следующее повеление, оно приводится в предисловии к Кадзики. Дошло до нас, что летописи сказания о прошлом, которые находятся во владении различных родов, расходятся с истиной, потому что к ним примешалось много лжи и искажений. Поэтому нам угодно, чтобы были составлены и записаны императорские летописи. чтобы были проверены старинные сказания, дабы устранить заблуждения и установить истину, которая будет поведана потомкам. Проще говоря, содержание Кадзики должно было обосновать легитимность правящей династии, происходившей от богини солнца Аматэрасу, и вдобавок к этому обосновать правомерность высокого общественного положения прочих влиятельных родов, тоже ведущих своё происхождение от богов. Прошлое должно было подтвердить справедливость существующих порядков и тем самым укрепить их. Исполняя волю императора, сказитель Хээда Ары собрал и выучил все известные предания, а Оное Сумаро записал их с его слов на китайском литературном языке, часто вставляя в текст японские слова. Первый из трёх свитков Кадзики содержит миф о возникновении вселенной, о сотворении страны Ямато, земли о богах и героях. Во втором свитке, помимо мифов, содержатся исторические хроники. В третьем свитке излагается официальная версия истории императорской династии и описываются важные исторические события, имевшие место по 628 год включительно. Можно было бы предположить, что Кодзики, как первый свод исторических документов, станет фонарём, озарившим всю древнюю и средневековую японскую культуру. Однако этого не произошло. На протяжении нескольких столетий японцы изучали древнейшую историю по Нихон Сёки, не зная о том, что этот трактат есть краткий предшественник под названием Кадзики. Вторая жизнь пришла к Кадзики только в XVII веке, и когда этот документ был открыт заново. Существует три версии, объясняющей столь длительный период пребывания в тени. Согласно первой, императорский дом хранил Кадзики В доле это посторонний глаз, как сакральный текст, предназначенный только для посвящённых. Можно предположить и другое, что Кадзики намеренно были преданы забвению, поскольку в этом своде исторических документов не упоминался могущественный род Фудзивара. Представителям этого рода, бывших соправителями императоров и истинными правителями государства, не был нужен трактат, в котором ничего не говорилось о их предках. Однако не исключено, что причиной забвения первого исторического документа стали взгляды принца Танери, сына императора Тенму, под руководством которого был составлен более подробный генеалогический летописный свод Нихон Сёки, аналог Японии или японская летопись. В отличие от Кодзики, в Нихон Сёки описано возвышение рода Фудзивара и ряд других важных событий, начиная с распространения буддизма в Японии и заканчивая реформы Тайка. которые были начаты в 662 году и имели целью приблизить Японию к цивилизованному, просвещённому Китаю. Но, пожалуй, главным отличием Нихонсёки от Кадзики стало смещение центра внимания с японского императорского дома на японское государство. Нихонсёки входит в число шести официальных хроник японского государства, которые называются шестью национальными историями. Продолжением них он Сёки стал трактат Сёкунихонги, продолжение Анналов Японии, рассказывающие о событиях VIII начала IX веков. Затем идут Нихонкоки, поздние Анналы Японии, охватывающие период с 792 по 833 годы. После них Сёкунихонкоки, продолжение поздних Анналов Японии, которые описывают события периода 833-850 -го, годов. Далее следует Нихон Мантоку Тенно Дзицуроку. Истинные записи об императорах Японии Мантоку, охватывающие период с 850 по 858 годы, и завершают перечень Нихон Сандай Дзицуроку. Истинные записи о трёх императорах Японии, заканчивающиеся на 887 году. На составители Нихон Сёки оказали большое влияние китайские исторические трактаты. Но между китайскими и японскими хрониками существует одно принципиальное отличие. Китайские хроники создавались для того, чтобы подтвердить легитимность правящей династии, основатель которой получил небесный мандат, высшее благословение на правление государством. Схема такова: мандат отбирается небом у недостойного представителя свергнутой династии и вручается достойному основателю новой династии. Японская история не знает смены династии. Сейчас страной правит император Нарухито, являющийся потомком легендарного императора Тзиму, пра-пра-прадедки богини солнца Аматарасу. Поэтому японские хроники отличаются идеологическим единством. В них обосновывается легитимность правления одной единственной божественной императорской династии. Образно говоря, бусины японской истории нанизаны на одну нить. Это обстоятельство вызывает больше доверия к сведениям, содержащимся в древних японских хрониках. хотя далеко не всё изложенное в них соответствует истине. Принято считать, что история, то есть описание реально происходивших событий, начинается Нихон Сёки примерно с середины V века, а рассказы о более древних временах считаются легендами. Оригинальным и весьма информативным письменным источником является Железный меч, найденный в кургане Инарияма, префектура Сайтама, в 1968 году. В 1978 году рентгеновский анализ выявил на мече остатки инкрустированный золотом надписи. Учёные смогли прочитать 115 китайских иероглифов. Сначала перечисляются восемь колен предков главы меча нос в Уваке Оми. Затем говорится, что этот меч, стократно закалённый, изготовлен в знак подтверждения заслуг в Уваке Оми, помогавшему императору Юряку года правления с 456 по 479. упомянут как великий правитель вакатакэру управлять государством вполне возможно, что меч служил для подтверждения полномочий его обладателя, являлся символом власти. Должность главы меченосцев передавалась по наследству, об этом тоже написано на мече. С точки зрения обычного человека меч содержит очень мало информации, но историки обладают умением читать между строк. Восемь поколений главных меченосцев свидетельствуют о том, что государство имеет определенную историю, как минимум двухвековую. Сама же надпись датируется четыреста семьдесят первым годом. Вот и считайте государство Ямато. Происхождение названия Ямато покрыто мраком. Утонченное написание Ямато Великой гармонии появилось лишь в конце пятого века. Древнее японское государство Ямато возникло в долине Нара на острове Хансю в IV веке нашей эры. К началу VII века правители Ямато распространили свою власть на значительную часть острова Хансю, остров Сикоку и северную часть острова Кюсю. Беря пример с китайцев, правители Ямато рассматривали соседние племена как варваров, которые следует приобщить к культуре силы и оружия. К этому приобщению активно сопротивлялись племена, жившие на севере острова Хансю и юге острова Кюсю. Но к началу IX века эти территории были присоединены к Ямато. Интересы правителей Ямато не ограничивались японскими островами. Они заключили союз с древним корейским государством Пэкче, воевавшим с двумя другими корейскими государствами Силла и Когурё. Самым ранним упоминанием о включении ямато в противоборство на корейском полуострове относится к правлению императрицы Дзингу, которая, если она вообще существовала, правила с 201 по 269 годы. В Нихонсёки рассказывается, как в 247 году правитель Пэкчу отправил в ямато посольство с данью, которое было разграблено селласцами. Дзингу заявила: "Следуя указаниям богов неба, богов земли, обретая опору в душах государей предков, Я намереваюсь переплыть море и завоевать Запад. Вот сейчас я опущу голову в морскую воду. Если волосы мои сами собой разделится на две, то это будет благоприятным знаком. Волосы разделились. Японское войско благополучно доплыло до корейских берегов и устрашило правителя Сиила, который согласился ежегодно выплачивать правителю Ямата дань в количестве 80 кораблей, груженных золотом, серебром и прочими ценными вещами. Правители Кагурио и Пэкче тоже признали себя вассалами Ямато и таким образом японцы подчинили всю Корею. А в 252 году правитель Пэкчу отправил правителю Ямато в знак вечной верности семилезвенный меч, инкрустированный золотом. Так во всяком случае написано в японской летописи. Однако следует учитывать азиатскую традицию именовать термином дань товары на самом деле бывшие предметами торговли. Это делалось летописцами для поднятия престижа своего государства, своего правителя, который поручал им составление хроник. Согласитесь, что упоминание ежегодной дани в 80 кораблей производит гораздо большее впечатление, нежели упоминание о том, что ежегодно в Емату прибывали 80 корейских торговых судов. Эта традиция пошла из Китая. Всё, приходящее извне, китайские историки стремились назвать данью А реальную дань, которую Китай со временами платили соседям-кочевникам, называли дарами. И дорогой меч мог быть просто подарком одного правителя другому, а не подтверждением вассальной верности. Так или иначе, но правителям Ямато не удалось утвердить свою власть на корейском полуострове. Помогая своему союзнику, японцы несколько раз выступали против Силла, но с помощью китайской империи Тан Силла победил в войне. Государство Пэкче было уничтожено в 663 году, поглощено империей Тан. На этом внешняя политическая деятельность правителей Ямата завершилась. Распространение буддизма на японских островах. В одной из китайских хроник говорится о том, что в 467 году пять монахов из древнего индийского царства Гандхары Посетили расположенный за морем страну крайнего востока, страну Фусан и принесли туда буддизм. Можно допустить, что страной Фусан называлось государство Ямато. Но в их Хонсёки указана другая дата принесения буддийского учения 552 год, и принесено оно было не гандхарцами, а корейцами. В их Хонсёки сказано о том, что правитель Пэкче по имени Сонмён преподнёс правителю Ямато Кимею позолоченную статую Будды. и ряд других предметов буддийского культа вместе с посланием, в котором восхвалял могущество Будды, дарующего своим приверженцам всё, о чём они просят. Кимыс просил совет у приближённых. Оми, дословно великий Оми, обладатель наследственного титула Оми можно сравнить с главным министром. Он руководил исполнительной властью и был ближайшим советником правителя. Сога Инамы сказал, что буддизм нельзя отвергать, если все соседние страны на западе почитают его. Но два других сановника Мононоба и Накатоми выступили против почитания чужих богов. В этом не было ничего удивительного, ведь Мононоба и Накатоми вели свое родословное от божеств синтоистского пантеона Нигихая Химикото и Аме Кояны Микото. Исповедование буддизма лишало кланы Мононоба и Накатоми сакрального риола, а вот клану Сого, происходившему всего лишь от легендарного начальника Такиути Сукуны. Замена синтоизма буддизмом, исповедующим равенство всех верующих перед Буддой, была выгодна. Точно так же буддизм был выгоден всем знатным людям, не имевшим в своем генеалогическом дереве божественных предков. Демократичность буддизма — одно из важнейших его преимуществ. С точки зрения центральной власти монотеистический буддизм тоже был выгоднее синтоизма с его культами местных, родовых и ландшафтных божеств, которым могли способствовать центробежным тенденциям. Начальный этап распространения буддизма оказался не очень удачным. Через некоторое время после того, как клан Сога стал возносить почести Будде, по Ямато прокатилась волна эпидемий. Мононобе и Накатоми поспешили заявить, что причиной всех бед является нахождение в Ямато чужеземного бога. Статуя Будды из родового храма Сога была сброшена в канал, но клан Сога продолжал исповедовать буддизм. Борьба между влиятельными родами происходила не только на религиозном поле, В 587 году после смерти императора Юмэй, матерью которого была дочь Сога и Намы, Сога Умако, возглавлявший клан Сога, хотел посадить на престол одного принца, а у главы клана Мононобе имелся свой кандидат. В битве между дружинами Сога и Мононобе победил клан Сога. Могущество Сога возросло настолько, что в 592 году после организованного им убийства императора Суйсюна который стал выходить из повиновения. Сога Умако смог посадить на престол первую женщину, свою племянницу Суйко, родную сестру императора Ёмей. Регентом при императрице Суйко был назначен её племянник, принц Сётоку. Императрица и принц были приверженцами буддизма. В 593 году в тогдашней столице Ямата, городе Нанива, ныне это город Осака. По распоряжению принца-регента Сётоку был построен буддийский храм Ситенно-дзи, который должен был увековечить победу сторонников буддизма, то есть клана Сога, над приверженцами синтоизма, кланом Мононобе. В 594 году в Ямато началось строительство сразу нескольких буддийских храмов, и потому этот год считается годом официального признания буддизма в Японии. За 70 лет было построено 58 храмов. Вражда между кланами Сога и Мнонобы была ожесточённой и непримиримой, а вот буддизм довольно гармонично ужился с синтоизмом. Можно сказать, что обе религии притёрлись друг к другу и мирно сосуществовали на протяжении веков. Буддизм, утверждающий принцип индивидуальной ответственности, играл важную роль в жизни отдельного человека, обеспечивая ему личное благополучие. А вот коллективным благополучием продолжали ведать боги синтоистского пантеона. которые обеспечили хорошие условия для выращивания урожая, хранили от мора, землетрясений и наводнений и покровительстволи всему японскому. В конечном итоге буддизм ушёл точно так же, как и пришёл, а синтоизм остался, переняв кое-что полезное из буддизма. Уложение 17 статей. Этот документ также называют законоположениями в 17 статьях или конституцией из 17 статей. Уложение семнадцати статей и первый японский законодательный акт, составленный, как сказано в Нихонсёйке, лично принцем все то, ко на двенадцатом году правления императрицы Суэко, то есть в шестьсот четвертом году. Уложение утверждает главенство императорской власти. Император воплощает в своем лице и власть и закон. Через чиновников император управляет народом. Главное правило, на котором зиждется власть, когда высшие действуют, ниши подчиняются. Государь небо, а вассалы это земля. Небо покрывает землю, а земля поддерживает небо, но если земля захочет покрыть небо, то это приведёт к разрушению. В стране не может быть двух правителей, у народа нет двух господ. Правитель господин всех своих подданных. Если о единовласти правителя говорится в высшей степени конкретно, то все прочие мысли выражены в расплывчатой форме и представляют собой не столько закон, сколько наставление, исходящее от правителя. Первая статья Уложений призывает ценить согласие и руководствоваться духом повиновения. При согласии в верхах и при дружбе любви в низах в государстве всё будет хорошо. Четвёртая статья в духе конфуцианских традиций призывает сановников и чиновников соблюдать ритуал. Если высшие не соблюдают ритуал, то среди низших нет порядка. Если низшие не соблюдают ритуал, то обязательно возникают преступления. Пятая статья призывает бороться с взяточничеством. Жалоба имущего человека подобно камню брошенному в воду, а жалоба бедняка подобно воде полита на камень, пишет автор. В девятой статье говорится о том, что основой справедливости является доверие, и если сановники и вассалы не будут доверять друг другу, то все рухнет. Последняя семнадцатая статья призывает не решать важные дела в одиночку, но никак не регламентирует процесс обсуждения. Не все свои расплывчатостью уложения всё же считаются законодательным актом, первым в истории Японии. Известный историк Цуда Сакити, специалист по древней истории Японии, утверждал, что уложения 17 статей есть ни что иное, как фальсификация, сделанная не ранее VIII века. Основанием для подобного вывода стала 12 статья уложений, призывающая провинциальных наместников кокуси не облагать народ двойными налогами. Цудо считал, что должность кукуси была учреждена в VIII веке, через 100 с лишним лет после указаны в Нихон Сёки даты составления уложений. Следовательно, принц Сётоку не имеет никакого отношения к этому документу. Однако впоследствии версия Цудо была убедительно опровергнута другими историками. Уложение подлинный документ своего времени. Период Асука По неизвестным нам причинам в государстве Ямато существовала традиция править из новой резиденции. Поэтому до конца VII века каждый новый император строил себе новый дворец. Соответственно, могло меняться расположение столицы. В VI-VIII веках столицы императорские дворцы находились на территории современного района Асука префектуры Нара. Поэтому период с 592-го В 810-е годы, с упадка культуры курганов и до установления постоянной столицы в городе Хэйдзё, Нара, называется периодом Асука. Период Асука вторая часть периода Ямато. Новое название страны Ниппон появилось в этом периоде. Его употребил в одном из писем в китайскую империю Суй принц Сётоку. В начале периода Асука продолжалось возвышение рода Сога. позиции, которые сильно укрепились в 593 году, когда Сога Умако после устранения ставшего неугодным ему императора Сусюна сделал императрицей свою племянницу, а регентом своего внука. Для понимания японской истории следует учитывать, что большинство японских императоров не могло править государством самостоятельно без поддержки какого-либо могущественного рода. Так сложилось, что императоры искали опору не в сильном государственном аппарате, а в сильном клане Один могущественный клан стоял у императорского престола, а другие могущественные кланы мечтали занять его место. О убийстве императора Сусуно в Нихонсёки сказано следующее. У Маку Сукуны, Согомако, послал Ямато Аяатаи Кома, который убил государя. Далее говорится, что в том же месяце, 11 месяц 592 года, сановник Ямато Аяатаи Кома похитил одну из жён правителя. Сога Мими Копаки и Ратумы, которая была дочерью Сога Умаку и имел с ней тайную связь. Узнав об этом, Сога Умака убил Ямато Аяатаикома. Классический пример устранения исполнителя под благовидным предлогом. Трудно поверить в то, что сановник Ямато, который настолько повинуется главе дома Сога, что готов по его приказу посягнуть на жизнь священной особы правителя, посмеет нанести дому Сога такое сильное оскорбление, как тайная связь совдовевшей императрицы, приходящейся дочерью Сога Умако. Несмотря на всю полноту своей власти, Сога Умако не уселся на престол, освободившись после убийства Сусюна, а посадил на него свою племянницу. То ли ему не доставало наглости для учреждения новой династии правителей Ямато, то ли хватило ума для того, чтобы держаться от столь вызывающего поступка. А вот сын Сога Умако, Эмиси В 644 году во время правления императрицы Когёку составил заговор с целью свержения правящей династии Ямато. В Нихон Сёки сказано, что Сога Опооми и Миси и его сын Ирука Оми поставили рядом свои дома на холме Умакаси. Дом Опооми назвали верхним дворцом, а дом Ирука Оми нижним дворцом. Их сыновей и дочерей стали называть принцами и принцессами. Дома окружили палисадом, а возле ворот устроили склад оружия. Там постоянно стояли могучие воины, которые охраняли дома. Опооми поставил дом на восточном склоне горы Унеби и вырыл ров, превратив дом в крепость. Он построил там оружейный склад и доставил туда стрелы. Когда он выходил, его окружало 50 воинов. Люди из многих родов пребывали туда и ждали у ворот. Он, согаимиси, считал себя отцом, а их считал детьми. Столь вызывающее поведение беспокоило как императрицу, так и другие кланы. В 645 году принц Накаое, сын императрицы Когёку, убил Сога Ироку на глазах у своей матери. Это убийство, последовавшее за ним казнь Сога Имиси, положили конец величию рода Сога. Впоследствии даже фамилия Сога была изменена на Исикава. Сразу же после казни Сога и Миси императрица Когёку отрикалась от престола в пользу своего младшего брата принца Кару, который известен как император Котоку. Нака Оэ был назначен престол наследником. Будучи наследным принцем, он являлся фактическим правителем государства. Именно Нака Оэ руководил проведением реформ Тайка. Тайка переводится как великие перемены. Реформы Тайка. Вообще-то начало реформ, направленных на укрепление государственной власти, было положено ещё при принце Сётоку, который в 603 году ввёл систему 12 рангов для того, чтобы упорядочить управление государством. Высшими рангами были Дайтоку, дословно большая добродетель и Сётоку, малая добродетель. Далее следовали Дайдзин большая доброта, Сёдзин малая доброта, Дайрай большой блеститель ритуала, Сёрай малый блеститель ритуала. Дай син большой облеченный доверием, се син малый облеченный доверием, дай ги большая справедливость, се ги малая справедливость, дай ти большая мудрость, и се ти малая мудрость. Названия должностей отражали традиционные конфуцианские добродетели, а сама идея чиновных рангов была заимствована у китайцев. Ключевая идея административной реформы принцессы Току. Состояла не столько в учреждении новых рангов, сколько в том, чтобы устранить традицию передачи высоких должностей по наследству. Государство нуждалось в эффективном управлении, а для этого следовало назначать чиновников не по их происхождению, а по их деловым качествам. Однако реформа оказалась половинчатой. При введении чиновничьих рангов не были упразднены наследственные титулы кабане, что создавало определённую путаницу. Другим недостатком реформы стало отсутствие систематичности. Ранги имели далеко не все чиновники, а только те, которые выполняли поручения особой важности. Лишь спустя полвека ранги стали присваиваться всем чиновникам. Впоследствии система рангов неоднократно усложнялась, пока не превратилась в копию танской, то есть принятой в китайской империи Тан, системы из 9 рангов, которые делились на 30 разрядов. Реформы Тайка получили свое название по девизу императорского правления, принятого императором Котоку при возвращении на престол. Целью этих реформ было построение образцовой монархии, обладающей сильной централизованной властью. Образцом служила китайская империя Тан. В 646 году император Котоку издал указ о реформах, включавший четыре пункта. Во-первых, частная собственность на землю заменялась государственной. Во-вторых, было введено новое административно-территориальное деление страны на столицу, столичный район, провинции и уезды. Для улучшения связи между столицей и провинциями были учреждены подобие почтовых станций со сменными лошадьми. В-третьих, вводилась надельная система землепользования, при которой крестьяне получали участки государственной земли по числу душ в семье. В отличие от империи Тан в Японии земельные наделы могли получать как мужчины, так и женщины. В Китае женщина могла владеть земельным наделом только будучи вдовой мужчины, который этот надел получил. В четвёртых устанавливалась тройная система налогов, включавшая в себя зерновой налог, взимаемый с площади обрабатываемой земли, смешанная подать, которую выплачивали тканями или ватой, и трудовая повинность. Основой могущества любого феодального клана составляли земельные владения и люди, которые обрабатывали землю. Лишив феодалов в собственности на землю, император обрубил им руки, сделав неопасными для центральной власти. Амбиции у кланов оставались, но возможности для их реализации уже не было. Надела, которые выделялись для кормлений, могли быть в любой момент отобраны назад. Вдобавок они были достаточно крупными для того, чтобы обеспечить высокопоставленному чиновнику достойный уровень жизни, но содержать войска такие надела не позволяли. Образно говоря, при помощи таких зубов можно было прокормиться, но ими нельзя было никого загрызть. В реформированных центральный аппарат управления в конечном итоге по состоянию на VIII век стал выглядеть следующим образом. Верховная власть формально принадлежал императору. Его ближайшим помощником был датзё-дайдзин, главный министр, которым подчинялись трое министров: садайдзин, стоящий по левую руку от императора, Удайдин, стоящий по правую руку, далее они будут называться левый министр и правый министр. И Найдайдин, средний министр, который вёл делами императорского семейства и при необходимости мог замещать левого и правого министров. Министры имели помощников, которые сначала назывались Гюси Тайфу, а впоследствии Дайнагон. Министры и помощники образовывали большой государственный совет Дайзёкан. Центральный правительственный аппарат состоял из восьми палат: Палата церемоний Сикибусё, Палаты по делам знати и государственного церемониала Дзибусё, Палаты народных дел Минбусё, Палаты военных дел Хёбусё, Палата наказаний Гибусё, Финансовые палаты Окурасё, Палаты центральных дел Накацукасё и Палаты двора Кунасё. С синтоистскими храмами ведал совет по делам небесных и земных божеств. Дзингикан. Стремление к очищению чиновного аппарата от кровно родственных связей наткнулся на такое серьезное препятствие, как нехватка образованных кадров. Большинство образованных людей принадлежало к клановой знати. Открытие школ для подготовки чиновников позволило ослабить кровно родственные связи в аппарате, но полностью избавиться от них не удалось. Была у этой медали другая сторона. Принадлежность к роду, лояльному центральной власти и известным определенными достижениями была наиболее лучшей рекомендацией для чиновника при назначении на должность. А вот людей неясного происхождения на должности старались не назначать. Перенятые у китайцев конкурсные экзамены на право получения должности не имели в Японии определяющего значения. Сколь хорошие знания не продемонстрировал бы кандидат, решающее значение имело его происхождение. В 684 году император Тэмму, сороковой правитель Японии, и его младший брат Накаоэ сократил количество наследственных титулов до восьми. Перечисляются от старшок к младшему: Махито настоящий человек, Асон придворный, Сукуне не знающий вины, Имики ревностный служитель, Митиноси следующий по пути, Оми, Мурадзи и Инаги. Эта реформа имела узкое практическое направление. Давайте вспомним, что Тему пришел к власти после смуты года Дзинсин, победив в борьбе за престол своего племянника Утому. Но ему императору нужно было отличить и возвысить тех, кто его поддерживал, и унизить тех, кто выступал на стороне соперника. Реформа наследственных титулов стал прекрасным инструментом для этого. Упразднив старые титулы, император раздал новые по своему усмотрению. В ходе военной реформы был начат процесс создания регулярных вооруженных сил. С одной стороны, центральная власть уже не могла опираться на армию могущественных домов, а с другой над Японией нависла угроза танской интервенции. Китайцы так и не появились на японских островах, но создаваемая ими угроза подстёгила реформаторские начинания в военной сфере. В 689 году была введена воинская повинность, касавшаяся каждого четвёртого мужчины в крестьянской семье. Реформы начаты в правление императора Котоку, 645-й и 654-й продолжались при его преемниках. Императрица Когёку, правившая вторично под именем Саймэй, 655-й по 661-й годы. Император Тензи под этим именем 661-й по 672-й правил принц Накаоэ. Императоры Тэмму 673-й 686-й. Императрица Дзито 645-й 703-й. Император Муму 701-й 704-й. направление, который был принят кодекс Тайхо 701, в котором были обобщены и закреплены результаты реформ Тайка. Кодексы Тайхо и Ёро, система Ритсурё. К сожалению, кодекс Тайхо, и составленный вскоре после него в 718 году, кодекс Ёро Кодекс годов Юро назван по девизу правления императрицы Гэнсё, который использовался с 717 по 724 годы. Юро означает водопад. Дошли до нас не полностью. В втором документу повезло больше, нежели первому. Но тем не менее, имеющийся в распоряжении материал позволяет составить достаточно полное впечатление о законах, которые регулировали жизнь японского общества и деятельность государства в VIII веке. Главной задачей кодексов являлось упрочение государства выражавшейся в оформлении прав и обязанностей подданных. Новое законодательство охватывало все аспекты общественной жизни, начиная с распределения земельных наделов и заканчивая правами и обязанностями чиновников. Снова утверждалось, что вся земля является собственностью государства и предоставляется земледельцам или чиновникам только на определённый срок. Устанавливались размеры подушных наделов и размер зернового налога, который выплачивался за пользование землёй. Помимо пахотных наделов крестьянам предоставлялась земля для разведения огородов и ведения приусадебного хозяйства. Эти участки, в отличие от пахотных, разрешалось закладывать или сдавать в аренду. Помимо пожизненных наделов, предоставляемых за ранги и должности, устанавливались наградные наделы за определённые заслуги или дарованные по желанию императора. Но и эти наделы предоставлялись во временное пользование, обычно на одно поколение. Особенностью древнего японского законодательства была его мягкость. Так, например, в 9-12 веках смертная казнь обычно заменялась пожизненным заключением. И причиной того был не столько страх перед местью духа казнённого, сколько японские традиции, согласно которым решение о уходе из жизни каждый человек должен принимать самостоятельно. Взятый за образец танское законодательство в Японии подверглось модификации. который был обусловлен местными условиями, начиная с сохранения родовых отношений в устройстве общества и его управлении и заканчивая ведущей ролью традиционных норм поведения, которые играют в жизни японцев более важную роль, чем законы. Недаром же в настоящее время японцы предпочитают разрешать споры без обращения к закону и больше внимания уделяют своим обязанностям, а не правам. Японские кодексы постоянно корректировали посредством дополнений к законодательству и руководство по его применению. Это позволяло приспосабливать законы к требованиям текущего момента без кардинальной их переработки, которая бы заняла длительное время. Кодексы Тайхо и Ёро вместе с дополнениями к ним легли в основу так называемой системы Ритсурё, системы уголовного и гражданского права, существовавшей в централизованном японском государстве в VIII-XI веках. Период начинается во второй половине VII века, когда начались реформы Тайка Следующий после периода Ямато период Нара, а также начало следующего за Нарой периода Хэйан. Принято называть периодом государства, опирающегося на законы. Рюсюрё Кокка. В этом периоде японцы строили централизованное государство, живущее по строго определённым законам, и достигли в этом отношении значительных успехов. Однако случилось так, что одно хорошее начало погубило другое хорошее начало. Освоению опустующих земель, начавшееся в VIII веке, привело к появлению крупных частных и монастырских землевладений, в результате чего императорская власть ослабла и единые законы перестали действовать. Постоянная столица. Впервые постоянную столицу, которая не переносилась бы с места на место в начале каждого правления, решил построить император Тэмму. Собственно, эта столица, получившая название Фудзивара, не могла считаться полноценным городом, поскольку она за время своего существования не вышла за рамки дворцового комплекса. Однако Фудзивара ознаменовала начало новой эпохи, требующей наличия постоянной императорской резиденции, то есть постоянного центра управления государством. Прежде знать жила в своих имениях, разбросных по большой территории. Централизация власти предполагала сосредоточение всей знати, то есть чиновников высоких рангов в одном месте, чтобы они могли перманентно участвовать в управлении государством. Вдобавок, собранную в одном месте знать было удобнее контролировать. Фудзивара оставалась столицей недолго, на протяжении 16 лет, с 694 по 710 годы, но за это время она успела продемонстрировать преимущество постоянной столицы. Перенесение столицы в Хэйдзё, современная Нара, стало не знамением правления очередного императора, а переносом постоянной столицы государства в более удобное место. Точные причины переноса столицы на 18 километров к северу не вполне ясны. Согласно наиболее распространенной версии, новое место лучше соответствовало фэншуй, традиционным китайским принципам расположения строений. По другой версии причиной переноса столицы стали бедствия, имевшие место в годы правления императором Муму. Но так или иначе, в 710 году императрица Гэмай решила переместить столицу государства из Фудзивары в Хэйдзё. И это событие ознаменовало начало нового периода периода Хэйдзё или периода Нара. Столичный город Хэйдзё также называли Нара, и это название сохранилось до сих пор. Название Хэйдзё образовано двумя иероглифами, которые можно прочесть как город на ровном месте или плоский город. Возможно, японцы не придумывали название для постоянной столицы, а просто скопировывали написание столицы китайского царства Северная Вэй Пинчена, которая образована теми же самыми иероглифами. Город Хайдзё был спроектирован по образу сутанских столиц Чаньани и Лояна (Дунду). Прямые улицы делили прямоугольный город на обнесенные стенами одинаковые кварталы. В центральной части город разделялся на левый и правый районы широким проспектом, который назывался проспектом Красного Феникса. Каждый район имел свой рынок. В середине VIII века к правому району пристроили ещё один район, который назывался Внешним. К северо-восточной части этого района прилегал храм Тодай-дзи, главный буддийский храм древней Японии. В этом храме, который считается самым большим деревянным сооружением в мире, Находится гигантская бронзовая статуя Будды высотой в 15 м. Строительство храма и сборка статуи начались в 743 году по указу императора Сёму, ревностного приверженца буддизма, при котором эта религия достигла в Японии наивысшего расцвета. В работах было занято более 2 млн человек. Возведение храма завершилось в 745 году, а сборка статуи Будды в 751 году. На эту стату ушла почти вся производимая в те годы бронза. В 1709 году храм лишился двух стометровых пагод, разрушенных землетрясением. В северной части столицы находился императорский дворец, комплекс строений, который занимал площадь в одну целую три десятых квадратных километров. В центре располагались императорские палаты, которые были окружены жилищами прислуги, административными и подсобными зданиями. Расположение административных зданий непосредственно во дворце было отступлением от китайских правил, согласно которым все палаты и прочие высшие учреждения находились вне дворцовой территории. Другой особенностью японской столицы было отсутствие крепостных стен. Пятиметровой стеной был обнесён только дворцовый комплекс. Третью особенность составляло использование для строительства одного лишь дерева, что было вызвано не отсутствием камней и кирпича, а частыми землетрясениями. Деревянные здания при землетрясениях менее опасны. Завалы деревьев разбираются легче и быстрее каменных завалов, и деревянные постройки можно быстро восстановить. Правда, у дерева есть и существенный недостаток – оно горит. Площадь Хельсингсю составляла около двадцати квадратных километров. В период расцвета столицы в ней проживало до двухсот тысяч человек.